МОИ ЗЕМЛЯКИ В Махачкале я останавливаюсь у Рената, 37-летнего IT-специалиста, который 3 месяца назад получил водительские права. Он радуется возможности сесть за руль своей Лады Гранта, когда на следующий день мы отправляемся кататься по окрестным деревням. Сначала мы минуем канал имени Октябрьской революции, от которого прилично попахивает. Всё из-за горы мусора на берегу. Мы летаем в космос, гордимся своим лучшим на свете балетом, а с отходами управиться не можем. Сокрушается Ренат. Это так по-русски. Все на это жалуются, а через секунду выбрасывают свой мусор в ту же кучу. Махачкала застроена хаотично. Закусочные шурмой и палатки с квасом соседствуют здесь с салонами свадебных платьев и мечетями. Плакаты пестрят рекламой. Всего пара метров отделяет унылые советские блочные дома, от прибрежного веселья. Прямо у Каспийского моря играют в волейбол, устраивают пикники, купаются и занимаются спортом. По официальным данным, численность населения города составляет 600 тысяч жителей. Однако неофициально здесь проживают чуть ли не вдвое больше людей. Сдаются мне, им тут слегка потеряли счет. Мы едем на юг, и пейзаж сначала изобилует деревьями, а затем становится гористом. На обучении мы замечаем полицейских. «Блин, точно остановят», — говорит Ренат. «И день будет потерян. Они захотят увидеть все документы, расспросят, кому мы едем и куда. И не поверят нам, чтобы мы не рассказали. Просто чтобы придраться. Но нас не останавливают». У Рената черные волосы с проседью, карие глаза и смуглая кожа. Три года он провел в приюте для беженцев в Лангельфельде, где жил в старом армейском бараке. Во время Чеченской войны много дагестанцев бежали в Германию. Немецкому меня научили свидетели Иеговы. Они были очень терпеливы. А еще я слушал радио в виде 4 Там крутили песни с простыми текстами типа «Свое сердце я потерял в Гейдельберге». Очень прагматичный человек. И такие приятные у него остались впечатления от Германии. О фитнес-прогулках вокруг озера, о девушках, о с языковых курсов о корректности чиновников о свободе от семейных порядков. Родители в Дагестане пытаются тебя контролировать до самой смерти. Они боятся вот так просто отпустить детей, даже когда тем исполнилось 50-60 лет. Ренат иногда переходит на крайне любопытную смесь английского с немецким. Мои земляки, Exploit to me, вот to say и we придумали bad situation. Вспоминает он свою подготовку к разговору с сотрудниками, занимающимися вопросами распределения беженцев. «But I had the неприятное ощущение. I do something неправильно. And I think they это заметили». Из-за недостаточно веских оснований предоставления убежища его выслали из страны. Я был ужасно наивным. «Если бы тогда был интернет, я бы все сделал правильно». Сначала бы выучил немецкий, а потом попытался бы получить образование. Оставив надежду на новую жизнь в Европе, теперь он надеется на то, что напряженные отношения с Москвой ничем не обернутся. Сейчас все внимание направлено на Украину, и нам это выгодно, мы больше не враги номер один. А вот 5-6 лет назад ситуация была куда хуже. В любом преступлении, в котором был замешан выходец с Кавказа, подозревали подоплеку или намеренно придавали этому политический характер в декабре 2010 я был в москве тогда почти тысяч человек вышли на манежную площадь и их потом разгоняли силой я стоял неподалеку и меня начали толкать какие-то мужики демонстрация началась после убийства москвича болельщика спартака его застрелили в драке При этом виновника кавказца к ответственности так и не привлекли, по слухам, он дал полиции взятку. Этот инцидент повлек за собой цепную реакцию, достигшую пика 11 декабря, на митинге в памяти бубитом, в котором приняли участие другие фанаты и различные националистические группировки. Обстановка все больше накалялась, и в какой-то момент собравшиеся начали без разбора нападать на прохожих неславянской наружности. «В Москве вообще непросто с такой внешностью, как у меня», — сухо замечает Ренат. Домострой. Памятник древнерусской литературы XVI века, состоящий из 64 глав, сборник правил поведения порядочного человека. Здесь упоминается и о богобоязненности, и о покорности царю, но большинство правил касается все же семейных взаимоотношений. Современному читателю сборник послужит скорее источником шуток, чем практическим руководством, так как многое записанного устарело. Там написано, например, «наказывай сына своего в юности его и упокоит тебя в старости твоей и придаст красоту душе твоей». Или «пьяный мужчина дурно, а женщина пьяная в миру и вовсе не пригожа». Мы едем по гравийной дороге меж отвесных скал, которые возвышаются на лугах и напоминают огромные рыбьи плавники. По обеим сторонам дороги растут цветы, напоминающие яркую посыпку. В воздухе витает аромат цитрусовых, тогда как влажная почва воняет коровьим дерьмом. Крупный орел нарезает круги вышине над нашими головами. Ренат выжимает из машины максимум и гонит свою ладо вперед через лужи грязи, лавируя между валунами. Каждый новый поворот мы встречаем как последний, в машине нет полного привода. Как раз перед тем, как пропадает связь, звонит Владимир. Он договорился через своих знакомых, чтобы нас встретили на месте. Мы добираемся до балхара к вечеру. Горная деревня может похвастаться потрясающим расположением прямо на склоне горы, и колоритными старичками в шляпах, которые сидят на лавочке, украшая собой главную площадь. Крошечные, согнутые в три погибели старушки возвращаются с полей с плетенными корзинами, до краев наполненными чайными листьями. На каменных стенах домов коровьи лепешки, от которых еще исходит запах. Их засушивают, чтобы потом использовать на растопку. Вокруг бродят ослики, куры и кошки, и зин, созывает всех на молитву. «Мне все это кажется очаровательным. же впечатлен куда меньше. Никак не пойму, почему люди в наше время продолжают жить в таких захолустных местах», — говорит он. «Местные принадлежат к народу под названием лакции и славятся своими ремесленными талантами и вековыми традициями в изготовлении керамики. Нас приветствует мужчина в клетчатой рубашке по имени Абакан. На вид ему около 60. Владимир предупредил о вашем приезде». Говорит он и ведет нас в мастерскую. На полу там стоит так много глиняных коз и коней, что их хватило бы на то, чтобы обставить могилу фараона средних размеров. Поодаль сидят две женщины и изготавливают на вращающемся кругу кувшинчики. «Мы продаем наши товары на городских рынках. Выручки от них гораздо больше, чем от земледелия», — объясняет Абакан. Вскоре собираются тучи. Начинает накрапывать дождь мы решаем, что будет лучше как можно скорее спуститься в обратный путь, прежде чем дорогу окончательно развезет. Как только у меня снова ловит связь, приходит сообщение со штормовым предупреждением, которое автоматически рассылается на все телефоны в округе. Внимание! В горах Дагестана ожидается дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду. Через час, впрочем, мы все-таки делаем остановку в Шуктах — отдалённые деревни на фоне умопомрачительного горного пейзажа. Лужайки у подножия гор кажутся бархатными и такими аккуратными, будто за ними ухаживает футбольный агроном. Раздражают только две вещи. Первая — это масляный портрет Сталина, установленный на памятнике 83-м шуктинцам, погибшим на войне. Выглядит это так, будто мы вернулись в прошлое. По необъяснимой причине на лоб тирана слетается куча мух. Вторая раздражающая деталь — целая вереница трехэтажных коттеджей, у 90% которых нет ни окон, ни дверей. Выглядит это все так, будто на этом месте стройка еще продолжается. Местный предприниматель и большой фантазер по имени Магомед Чертаев некогда внедрил в Шуктах новую экономическую модель управления хозяйством, согласно которой каждый колхозник получал прибыль с единицы выпущенной продукции. Таким образом, по производительности его колхоз намного обошел все остальные, и образцово-показательная деревня, где был проведен социалистический эксперимент, прославилась на весь Советский Союз. Позднее Чертаев разбогател и решил построить в родной деревне 200 домов. Еще немного эта горная деревушка стала бы самой элитной во всей стране. Но незадолго до окончания строительства Чертаев умер, А его сыновья не захотели больше вкладывать средства, так что сейчас большинство домов просто стоят пустыми. Вечером, по возвращению в Махачкалу, мы заходим в бар с немецким названием «Хендехох», которая знакома каждому россиянину по военным фильмам. Сообразно названию, на вывеске изображен пулемет. Умный человек, взглянув на все это, сразу бы почувствовал, что идти в такое место — не лучшая идея. Меня же, напротив, тянет именно туда. В баре нас встречает Катя, подруга Рената, пергидрольная блондинка из Москвы, которая разговаривает на безупречном американском английском. Год назад Катя путешествовала как кауч-серфер и остановилась у Рената, с тех пор они неразлучны. Внутри много народу, пахнет пивом, табаком и мужским потом. Над стойкой у входа развешена сушеная рыба. На стене едва ли найдется пустое место. Всё завешано украшениями типа футбольных вымпелов, фотографии танцовщиц самбо на карнавале в Рио и распечатанных на цветном принтере статьей из Википедии АФК «Барселона». По небольшому телевизору идёт трансляция финального матча Евро-2016 между Францией и Португалией. Осмотревшись, я замечаю, что почти все посетители — плечистые мужики под метр семьдесят, И они будто бы сговорились сегодня сидеть за столами в одинаковой вальяжной позе, широко расставленными ногами. Может, они обсуждают между собой, кто кого на медне завалил, но это, конечно, только мои домыслы. Нам наливают водянистое пиво Порт-Петровск, но поесть не предлагают. «У нас сейчас много заказов, картошка фри будет готова только через полчаса», говорит официантка, бейджик на груди которой гласит, что ее зовут Ума. На экране позади нее плачет Роналду который из-за поврежденного колена вынужден покинуть поле. Вскоре после этого, похожим образом, что и португальского нападающего, группа мужиков выносит наружу своего шатающегося приятеля. Вот только дело тут уже совсем не в колене. Через 45 минут нам, наконец, приносят еду. Это время, судя по всему, было потрачено на то, чтобы закинуть картошку в банку с солью, а затем зажарить ее на дешевом масле. Катя пытается обернуть наш ужин к лучшему, промокнув каждый истекающий маслом кусочек картошки бумажной салфеткой. Впрочем, вкуса это им не прибавляет. Непомерно соленые здесь и крекеры с хреном, и кусочки копченой воблы, которые ужасно прилипают к зубам. Я лезу в Википедию проверить, что бывает от передозировки соли, но волноваться вроде как не о чем. Истина номер четыре. Смертельная доза поваренной соли для взрослого человека составляет около 10 столовых ложек в чистом виде. Вероятность того, что это количество будет поглощено неумышленно, крайне мала. После такого вечера, полного разочарования, остается неприятный осадок. Португалия выигрывает со счетом 1-0, и мы единодушно решаем, что ноги нашей больше не будет в Хэндехох.